клеймо или ореол. Психология нынче в большой моде, а мода – дамы поверхностная и взбалмошные. Следуя ее неразумным причудам, мы сегодня с легкостью готовы назвать плохое настроение депрессией, а вспышку раздражения – истерикой, не отдавая себе отчета, что используем серьезные термины без достаточных оснований. Больше других, пожалуй, повезло понятию «комплекс», также по заимствованному из лексикона психологов. Кого мы имеем в виду, говоря о человеке закомплексованном? Того, кто не уверен в себе, робок, застенчив, находится во власти предрассудков и в силу этого не умеет добиваться своего. А вот человек без комплексов – это тот, кто уверенно шагает по жизни, не скован условностями, умеет и себя подать, и с другими поладить. Правда, человек без комплексов – оценка скорее неодобрительная, ибо слишком часто уверенность в себе обращается в самоуверенность, а раскованность – легко перетекает в развязность, которая никого не красит. Тем не менее, все мы стремимся от комплексов избавиться, считая их тяжелым бременем, едва ли не позорным клеймом. А как же иначе в наш динамичный век? Над этим житейским представлением любой психолог только посмеется, ибо оно, хоть в принципе и верное, но слишком примитивное и поверхностное. Специалисты, которые почти столетия назад ввели это слово в научный обиход, обозначали им отнюдь не только скованность и робость, а явление гораздо более глубокое и серьезное. В то же время, в представлении психологов, комплексы – это не недостаток, не болезнь, а качество, всем нам в той или иной мере присущее. Зигмунд Фрейд писал, «Человеку не следует стремиться искоренить свои комплексы, а следует прийти с ними в согласие. Они законно являются тем, что направляет поведение человека в мире. Так что призывы бороться с комплексами надо воспринимать осторожно. Полностью от них избавиться вряд ли возможно в принципе. С ними надо просто научиться жить. А для этого, разумеется, сначала понять, что же это такое. Психологи называют комплексами совокупность бессознательных представлений, эмоционально окрашенных воспоминаний, ассоциаций, которые возникают у человека в самом начале его жизненного пути и впоследствии влияют на его мироощущение и поведение. Тут особенно важно подчеркнуть, что в истоках своих комплексов человек, как правило, не отдает себе отчета, и продиктованное ими поведение считает частью своей натуры. В обыденной речи мы привыкли называть комплексами те наши особенности, которые мешают нам полноценно жить, общаться, работать. О том, что не доставляет нам неудобства, мы даже не задумываемся. Ведь многое из того, что когда-то было нами глубоко и безотчетно причувствовано усвоено, нам жить не мешает, даже наоборот, составляет тот набор внутренних тормозов, без которых в жизни не обойтись. Проблемы начинаются тогда, когда в сложном внутреннем механизме пробуждений и ограничений происходит перекос. Из-за него мы на своем жизненном пути сворачиваем в тупики, безрассудно лихачим, на виражах, либо беспомощно застываем на обочине. И тут не обойтись без наладчика этого механизма, психотерапевта, который поможет предотвратить серьезную аварию. Главной составляющей комплексов, в негативном смысле этого слова, выступает страх, который когда-то давно впитался в нашу душу перед лицом реальной или кажущейся угрозы. Из-за него мы, казалось бы, разумные взрослые люди, порой безотчетно боимся противоположного пола, начальства, публичных выступлений, боимся повести себя неправильно, недостойно и этим заслужить осуждение наказания. Так что, по большому счету, житейские психологи не так уж и не правы, считая скованность, зажатость главным проявлением наших комплексов. Впрочем, не единственным. Кто более других склонен испытывать страх? Тот, кто безотчетно чувствует свою уязвимость, слабость, иными словами, неполноценность. Вообще-то, именно комплекс неполноценности чаще всего имеют в виду, говоря о комплексах вообще. Тем более, что в жизни он может принимать самые разные формы. Это и комплекс неудачника, мешающий смелым творческим начинаниям. Это и комплекс бедняка, заставляющий выискивать оправдание своей непрактичности. Это и комплекс страдальца, побуждающий упиваться набитыми шишками. Это и комплекс гадкого утенка, не позволяющий проявиться красоте, присущей каждому независимо от формы носа и длины ног. Само по себе чувство неполноценности не является болезнью или недостатком. Человек, в отличие от животных, рождается слабым, беззащитным и беспомощным, то есть с момента рождения постоянно испытывает недостаточность своих сил и ограниченность возможностей. Тяготясь своим несовершенством, он делает все для того, чтобы стать более совершенным. В этом плане чувство неполноценности является не тормозом, а стимулом. Из истории известны примеры, когда стремление преодолеть свою неполноценность приводило к выдающимся результатам. Так Демосфен, с рождения страдавший дефектами речи, Благодаря своему стремлению справиться с недугом, стал величайшим оратором. Или, к примеру, легендарный полководец Суворов. В детстве он был крайне слабым и болезненным. Однако ценой самоотверженных упражнений сумел добиться исключительной физической стойкости и выносливости. Вместе с тем вполне очевидно, что болезненное переживание собственной неполноценности может породить у человека неуверенность в своих силах, что создает ему многочисленные проблемы. Если переживания неполноценности начинают доминировать в душевной жизни человека, окрашивая ее в негативные эмоциональные тона, человек утрачивает способность к позитивному развитию своих творческих сил и дарований, не чувствуя в себе сил для подлинной компенсации недостаточности. Он избирает извращенные пути. Оборотной стороной комплекса неполноценности часто выступает так называемый «комплекс превосходства». Человек всеми способами стремится возвыситься над другими людьми, чтобы тем самым компенсировать свою ущербность. Вверх в нем берут надменность, высокомерие и самодовольство. Средствами достижения превосходства обычно выступают всевозможные социальные символы – материальные и статусные. Для компенсации своего комплекса человек может стремиться к обогащению, всячески подчеркивая значение денег как мерила жизненного успеха, либо к обретению всевозможных званий и высоких должностей, позволяющих ему, вопреки скромным способностям, утвердить свое превосходство над другими. Так что безудержный карьеризм, погони за инструментами и символами власти, одним из которых, совершенно очевидно, в человеческом обществе выступают деньги, во многих случаях является не столько проявлением силы, сколько симптомом слабости. Характерно, что всевозможные руководства по обогащению и достижению жизненного успеха инструкции по манипулированию людьми – любимое чтиво неудачников. Так что и надменный нувориш, считающий нищими всех, кто не так богат, как он, и начальник-самодур, и титулованный нарцисс, чья визитная карточка убориста испечрена его громкими званиями, и домашний тиран, изводящий близких своими придирками, все они чаще всего жертвы комплексов. Другим проявлением закомплексованности может быть стремление к собственной исключительности за счет противопоставления себя другим, уходя от полноценной социальной жизни в себя, либо в замкнутую касту, таких же закомплексованных особ. Для психолога очевидно, что большинство приверженцев всевозможных экзотических учений и бредовых теорий – слабые и беспомощные люди, не умеющие самоутвердиться принятыми в обществе способами. Противопоставление себя непосвященным помогает им проникнуться иллюзорным ощущением своего превосходства и тем самым преодолеть гнетущее чувство своей никчемности. Закомплексованность может выражаться и в преувеличении, акцентировании своей немощи вплоть до бегства в болезнь. Отчаявшись добиться признания со стороны окружающих, не имея возможности подкрепить свою самооценку реальными успехами и достижениями, человек порой начинает, сколь это ни парадоксально, упиваться своими неудачами, поражениями и даже болезнями. Более того, он может безотчетно провоцировать возникновение разных болезненных симптомов, чтобы хоть таким способом привлечь к себе внимание и вызвать сострадание близких. Заметив в себе склонность к такому поведению, пору в самом деле задуматься об избавлении от комплексов. А для этого надо отказаться от извращенных путей самоутверждения, постараться заслужить поощрение своих реальных достоинств и достижений. Пускай люди скажут «ты не ничтожество», «ты кое-чего стоишь». А для этого понятно – надо быть хоть чем-то людям интересным и полезным. Так позаботимся об этом.